Грязные дети в лохмотьях, женщины, которые могли бы быть прекрасными, если бы пожар не оставил на их лицах страшный след. Мужчины, праздные и шумные, создали в парке толчью. Патрицианки, увешанные драгоценностями куда больше, чем пуденциана, восторженно повизгивали, когда сводники-субуры хватали их на ходу за разные места. «А я знаю, кто наверняка мечтает подвергнуться насилию в кустах со стороны какого-нибудь парня», — раздался позади нас мужской голос. Услышав его, Пуденция обернулся с выражением радостного изумления на лице. «К нам приближался человек среднего роста, с утонченными чертами, прекрасными ласковыми глазами». Его темные волосы были завиты и причесаны по последней моде. Он был одет в белоснежную тогу, элегантная простота которой подчеркивала его изящество. Он обратил к пуденциане ослепительную улыбку, неотразимую улыбку законченного соблазнителя, заставив покраснеть бедную девушку, на которую ни один мужчина так еще не смотрел. Пуденции этого не заметил, весь охваченный радостным чувством, что нашелся, наконец, человек, который не бежит от него со всех ног. Он воскликнул «Кай Петроний! Какое счастье!» Стало быть, это был самый любимый из августанов, Кай Петроний столь дорогой для Барба, который с ним не расставался, сделав его своим арбитром элегантности, титул, которым бесподобный льстец Петроний заменил свое фамильное имя. Должно быть, он был уверен в благорасположении кесаря, раз решился этим вечером подойти к нам. Или он умело вел свою роль в утонченной и страшной игре своего хозяина. Но Кай Петроний не был ни слабым человеком, ни усердным исполнителем бесчеловечных замыслов Нерона. Эту роль он оставил для Тегеллина. Он отвел нас в сторону, в гостеприимную тень гигантской морской пинии, одного из самых прекрасных деревьев Ватиканского сада. Под ее ветвями ночь становится почти непроглядной. Мы не видели лица Кая Петрония, а его голос на минуту утратил свои утонченные обертона и свой напускной цинизм. — Знаете ли вы, что сегодня Тигелин поспорил с архитектором Фаоном, что вы не явитесь на этот вечер и что нам сообщат, будто вы вскрыли себе вены, дабы избежать участи, уготованной вам кецарем? У меня перехватило дыхание, но Пуденций спокойно заметил, только Бог вправе решать, когда и каким образом мы должны умереть. Наши жизни в его руках. Петрони не ответил с легким и безрадостным смехом. В таком случае я счастлив, что я не христианин. Это позволит мне свести счеты с жизнью, по моему разумению, в тот день, когда Нерон устанет от моих советов. Он может в определенных случаях проявлять необычайную изобретательность и утонченность, и я предпочел бы не доставлять ему удовольствия организовывать мою смерть. Боюсь, сегодня вечером вы увидите ужасающие фантазии хозяина мира. Помните ли вы, что его законный отец, этот слабоумный Агенобарб, сказал, склоняясь в первый раз над колыбелью своего божественного отпрыска, «Что еще мы с тобой, огриппина могли произвести, если не монстра?» «Кай Корнелий, ты храбрый человек, которым Рим может гордиться, и ты принадлежишь к числу тех, к чьему мнению в Сенате всегда прислушивались». И ты, Кай Понтий, несмотря на отставку, сохраняешь уважение многих людей в городе. Здесь никто, я это вам решительно говорю, никто, кроме, может быть, этого деревенского идиота Сабина, который не видит дальше кончика носа, никто не верит, что вы каким-либо образом причастны к катастрофе, которая всем нам легла камнем на сердце. Но это не помешает им насладиться спектаклем в котором, как они ожидают, вы выступите в заглавных ролях. Нерон не настолько глуп, чтобы предать вас смерти здесь и сейчас. Пуденций, под предлогом того, что твоя дочь нездорова, отправь ее домой. То, что здесь происходит, не пристало видеть порядочной женщине, да и порядочному мужчине.